Глава девятая. Беда. Марк посмотрел на застывших друзей. «Глория продолжает игру, я так понял». Он подошел ближе и склонился над сидящей закрытыми глазами девушкой. «Милая, какую тайну ты знаешь?» «Я знаю, почему убили первого советника короля». Глория приоткрыла глаз и, поморщившись, оттолкнула от себя нависшего над ней хозяина яхты. «Не говори глупостей, Глория!» Электра, проходя мимо дивана, дернула подругу за локон. Откуда тебе знать такие тайны? Отслушала. Выдохнула она и вновь, закрыв глаза, сползла на бок, подтянув под голову подушку, словно детё пошлепала пухлыми губами и погрузилась в сон. Стюарт укрыл её принесённым пледом. Кто-нибудь из нас поверил ей? Марк посмотрел на Реджи. Я нет. Произнёс Реджинольд, сунув руки в карманы. Она всего лишь хотела привлечь к себе внимание. У нее получилось. Электра поморщилась, увидев, как из уголка губ Глории течет слюна. Она никогда не пила до этого. Просто дурочка. Марк достал носовой платок и, перегнувшись через спинку дивана, вытер подруге губы. Пусть поспит. Когда друзья направились к лестнице, заметили, что на ней стоит фест. Джулия ушла, сказал он и, развернувшись, потопал наверх. Вечеринка была окончательно испорчена. Союз осторожных показал себя новичку с неприглядной стороны. Все разбрелись в разные стороны. Марк отправился к бару, где присоединился к другой компании. Реджи и Электро пошли танцевать. Хотя настроение у обоих было вовсе не танцевальное, оставаться в одиночестве со своими мыслями совсем не хотелось. Фест, постояв немного задумчивым видом, счел лучшим покинуть пристань. Он помахал Марку, когда проходил мимо бара, сел в мобиль и, громко рыкнув мотором, умчал. Как и предполагала Джулия, ближе к полуночи кто-то из подвыпивших гостей вечеринки упал с причала. Как выяснилось, свалилась девушка. Она истошно кричала и звала на помощь. Музыка резко оборвалась. Матрос яхты откликнулся первой. Кроме него, спасать тонущую кинулось сразу несколько парней, несмотря на то, что спасатели были на и делали все, что положено. Они сбросили вниз спасательный круг, но дело осложнялось еще тем, что под причалом, куда волной затянула жертву, было совершенно темно. Сутолока только усилила неразбериху. Когда утопающую достали, она громкими рыданиями привлекла к себе женскую половину гостей. Каждая пыталась помочь несчастной кто то протянул широкий шелковый палантин чтобы можно было обернуться в него промокшая ткань модного платья совсем не скрывала прелести девушки она была без нижнего белья что соответствовало условиям вечеринки кто то пожертвовал платочком чтобы она вытерла лицо где потек обильно нанесенный грим один из мужчин накинул на нее смокинг и увел всхлипывающую девушку с причала Проганы в воду не стали переодеваться, а продолжили веселье, с еще большим азартом поглощая спиртное в баре. Вновь заиграл оркестр, и возбужденные парочки вернулись к танцам. Гости радостно воскликнули, когда в небе с шумом раскрылся первый шар фейерверка. Последующие за ним хлопки раздавались один за другим, заглушая музыку и расцвечивая огнями небо и море. «Реджи, это же посудина Марка! Как она оказалась так далеко?» «Вроде только что стояла у причала». Электра обернулась, чтобы удостовериться, что не ошиблась. Знакомой яхты на месте не было. Черт, там осталась Глория. Она сейчас оглохнет». Реджинальд запустил пальцы в волосы, нарушая напомаженную укладку. «Лодку! Быстро подайте лодку! На борту остались люди!» Послышался нервный крик Марка. Реджи и Электра стояли близко, поэтому в грохоте непрерывно взрывающихся петард услышали его. Спасатели торопливо отвязывали лодку. Что такое, Марк? Реджи тронул друга за плечо, привлекая к себе внимание. Марк обернулся на него с таким перекошенным лицом, что Электра вскрикнула, понимая, что происходит нечто страшное. Кто-то увел яхту. Ферверк планировался ровно в двенадцать. Воспользовались тем, что Матрос покинул свой пост. Кто-то специально ее поджег. Сразу оценил ситуацию Реджи. Боже, там Глория! Электра зажала в страхе рот рукой. «Смотрите, яхта горит!» Понеслось по пристани, и Марк в отчаянии махнув рукой, прыгнул в лодку, где на веслах уже сидели спасатели. Пламя быстро охватило яхту. Стоящие на пристани видели, как по ней метался мужчина. Когда он понял, что иного спасения нет, прыгнул в воду. Подоспевшая лодка вытащила на борт стюарда. Реджи и Электра узнали его по белому кителю. К яхте уже нельзя было подплыть, а уж тем более подняться на нее. Пламя гудело и сворачивалось в огненный смерч. Марк приказал отогнать лодку подальше, чтобы продолжающие взрываться петарды не попали в нее. Его хорошо было видно на фоне яркого пламени. Он стоял и в отчаянии хватался руками за голову. Сломалась мачта и заставила накрениться яхту. Когда она зачерпнула воды, то полностью потеряла равновесие. После такого резкого крена ее уже нельзя было спасти. Не прошло и 15 минут, как от яхты на поверхности остались лишь обломки, некоторые из которых продолжали дымиться. Реджинальд сидел на песке и бил по нему руками. У него началась истерика: все, что он мог произнести, было одно слово Глория. Электра стояла на коленях рядом и гладила плачущего друга по спине. По ее щекам тоже текли слезы. «Надо сходить к Глории домой», — сказала она, поднимая очки, чтобы промокнуть платком глаза. Ее мама умрет на месте, когда узнает о страшной кончине дочери. Отец Глории еще вчера вернулся в столицу». «Нет, нет, нет!» — помотал головой Реджи. «Я не пойду. Я не могу принести такую страшную весть. Пусть Марк, это его была яхта». Во дворе поместья Геллеров разом сделалось тесно. Сюда съехался и избежался чуть ли не весь город. Никто толком не мог объяснить, что произошло, почему яхта оказалась в море и кто поджег ящики с петардами. Думали на стюарда, он последний оставался на корабле. А Глории не говорили. О том, что она находилась в кают-компании, знали лишь несколько человек. Чуть позже появились родители Марка в сопровождении градоначальника. Марк бросился к отцу. Тот стоял с суровым видом и молча слушал сына. Запоздала появилась пожарная машина. Своим сигналом она еще больше взволновала толпу. Градоначальник, отдав распоряжение по наведению порядка, покинул причал. Вслед за ним местная полиция увела матроса и стюарда. Последний был в подпаленной мокрой одежде и имел ужасный вид. Его трясло от пережитого. Из местной больницы на двух машинах прибыли врач и медсестры, которые кинулись оказывать первую помощь потрясенным людям. Несколько экзальтированных особ тут же попадали в обморок. За кем-то из участников вечеринки приехали родители. Музыканты складывали инструменты. Официанты собирали по всей пристани фужеры и бокалы. Слышался звон бьющегося стекла. Грузчики небрежно складывали ящики с пустыми бутылками в небольшой грузовичок. Появились люди с метлами, но их прогнали, так как несколько человек в гражданском исследовали скудные улики. Кто-то из них принес списки приглашенных. «Было понятно, что беседовать будут со всеми». «Реджи, пошли. Бесполезно здесь оставаться. Мы ничем не сможем помочь Глории». Электра поднялась и потянула за собой друга. «Как думаешь, она чувствовала боль? Как представлю, что Глори металась по горящей кают компании в дыму и грохоте?» «Не думай об этом, Реджи. Не надо». Электра обняла поднявшегося земли друга. Градоначальник пришлет водолазов, и когда они достанут ее тело, мы будем знать, как прошли ее последние минуты. Сгорела она? Или захлебнулась? Реджи, прекрати накручивать себя. Эл, можно я сегодня останусь у тебя? У меня дома никого нет. Мои уехали в столицу, а в одиночестве я сойду с ума. Мы пойдем к тебе, Реджи. Я только предупрежу родителей, чтобы они не беспокоились. Они шли по темной улице, тесно прижавшись друг к другу. В городе Эн освещался только центральный район, а дом Глори Ронсон находился не в таком фешенебельном месте, как у остальных друзей ее компании. Реджи еще ни разу не был у нее в гостях, поэтому она ловко переиначила его план провести трудное время у нее дома. Эл стеснялась, что мужчина поймет, насколько ее дом отличается от привычных ему домов. Она и в компанию попала лишь благодаря Глории, их отцы служили при дворе. Электро только делала вид, что живет в достатке, заставила всех поверить, что ее черные-белые наряды ⁇ избранный ею стиль. Ведь никто не придирался Глории, любительнице розового цвета. На самом деле, Эл просто меняла воротнички на одном и том же черном бархатном платье. Друзья были слишком заняты собой и своими проблемами, чтобы замечать ее хитрость. Но вместе с тем они уважали Электру за ее суждение, ум и примату. Эл никогда не отказывала в помощи, которая особенно была ценна в университете. К ней можно было обратиться в любое время суток, и она без слов потратила бы ночь на переписывание конспектов или составление курсовой. Хоть отец Электро и занимал должность архивариуса, она оплачивалась не так высоко, как, например, труд королевского повара. Да, Ронсоны имели в Лазурной бухте свой дом, а не съемный. Но он сильно отличался размерами и архитектурными изысками от тех особняков, что стояли на улице имени адмирала Гайрона, выдающегося морехода, открывшего старому миру неведомые земли. Эл, как ты думаешь, петарды начали взрываться случайно или кто-то хотел, чтобы яхта загорелась? Насколько я знаю, ни одна петарда не взорвется, если не поджечь ее фитиль. Но раз Марк этого не делал, то, выходит, яхту спалил его Стюарт. Он мне с самого начала не понравился. Слушал наши разговоры, дергал щекой, когда улыбался. Мне непонятно, зачем он это сделал, ведь сам едва не сгорел. Ох, Реджи, на что только не идут преступники, чтобы сделать себя жертвами. Кто подумает, что можно намеренно нанести себе увечья, лишь бы отвести от себя подозрения? Но зачем? Зачем ему поджигать яхту? Хорошая работа, хозяин не скупердяй. «А ты уверен, что дело не в Глории и ее последних словах? Она что-то знала о столичном деле?» Ее заткнули навсегда». Реджинальд остановился. «Выходит, она подслушала что-то на самом деле важное, раз убийца решила ее обезрядить до того, как она рассказала бы об этом остальным». «Если бы она не уснула, то жестокая рука убийцы занеслась бы и над нашими головами. Не зря говорили, что он находится где-то здесь». Электра бы оглянулась. «Я уже сомневаюсь. Вернули сведения, что это была женщина».